Необходимость в такой станции ощущается вот уже несколько лет. Наша основная задача — добиться еще меньшей зависимости подводной станции от поверхности. Мы уверены, что через несколько лет нам удастся полностью избежать связи с внешним миром, и тогда океанавты обретут подлинную свободу действия в морских глубинах. Капитан Кусто и его сподвижники готовят экспедицию при континент-4, предполагается, что на сей раз океанавты поселятся на глубине 300 метров. Цель этого опыта – определить, до какой же границы пригодна гелиокислородная смесь. Преконтинент-5 обоснуется на глубине 200 метров. Будет испытываться водородно-кислородная смесь для дыхания. Преконтинент-6 намечено послать на глубину 500 метров. Следующая обсерватория под водой расположится на километровой глубине – Это будет последняя экспедиция, организуемая Жак-Ивом Кусто по программе Преконтинент. Французские исследователи уже создали оборудование для тренировки океанавтов под давлением, соответствующим погружению, на 1500 метров. Помещение, в котором поселятся люди, шар диаметром 2,5 метра, экипаж лабораторий из двух человек. Погружение на большую глубину – Имитируются не только на суше, но и в естественных условиях, на море, не выходя за пределы континентального шельфа. Эксперименты будут длиться по двое-трое суток. Затем океанавты попадут в руки медиков. Летом 1966 года в СССР гостил ближайший помощник капитана Кусто, французский морской биолог Раймон Весьер, тот самый, что жил с океанавтами на дне Красного моря. Последний опыт, который поставил Кусто, Преконтинент-3, говорит ученый, доказал, что люди могут жить на глубине 100 метров. Для этого используются смеси, содержащие определенное количество кислорода. Опыт дал отличные результаты. Люди жили в глубоководном доме около месяца. Мы готовимся к опытам и на больших глубинах. Техническая трудность глубинных спусков в том, говорит Далли Весьер, что ниже 200 метров количество кислорода, которое может и должен поглощать организм человека, становится все меньше и меньше. Во время опыта на 200-метровой глубине, например, в дыхательной смеси содержалось всего 2% этого газа, причем дозировка должна быть очень точной. Уменьшится содержание кислорода по сравнению с нормой, дышать станет невозможно. Увеличение подачи газа вызовет кислородное отравление. Ни глубины, ни давление сами по себе не помеха для человека в автономном снаряжении. Но необходимы очень точные приборы, дозирующие кислород. Это станет еще более важным, когда мы перейдем к опытам на глубине 400 метров. Здесь уже потребуется соблюдать дозу ровно в 1% кислорода. Не менее важными для освоения глубины, добавляет Весьер, являются надежные средства передвижения под водой. Бесполезен хороший дом, если человек не может передвигаться под водой. Поэтому наша группа разрабатывает новые скоростные средства передвижения для океанавтов. Они помогут проводить исследования, перевозить грузы. Быть может, таким видом транспорта станут подводные ракеты. Их, кроме того, можно будет использовать и как подводные дома. Слова ученого не расходятся с делом. Ныне глубоководная эскадра кусто пополнилась двумя ныряющими блюдцами, способными погружаться на вдвое большую глубину по сравнению с Денизой. Таковы одноместные подлодки-близнецы СП-500. Каждая из них снабжена механической рукой и телевизионным монитором для связи с надводным судном. Правда, радиус действия их невелик – две морские мили, а продолжительность плавания – 2-3 часа. Однако уже строится другой подводный корабль, названный «Аржеронет» — «Водяной паук». В нем часть помещений находится под давлением, как в подводных домах. Эти помещения сообщаются с центральным отсеком, где создано нормальное атмосферное давление. Здесь располагается экипаж лодки. Подводная лодка может выйти из своей базы в подводном положении или двигаться по поверхности. Дальность плавания электрической подлодки в погруженном состоянии – около 250 км, а на поверхности – до 1000. Лодка в первую очередь используется в научных экспедициях на материковой отмели. По прибытии в интересующий район аквалангисты из числа экипажа лодки переходят в водолазные отсеки. Когда давление в отсеках уравновесит давление окружающей среды, открываются нижние люки, и люди выходят на дно.